В орагве вечером не попасть. Дородный швейцар на входе отфильтровывает своих от чужих, не хуже дяди Коли из Метрополя. Волк здесь чужой, но у него есть пароль. "Я Владимир Семёнович", многозначительно шепчет он. Швейцар почтительно кивает, администратор для него все равно что Бог. На самом деле это невысокий полный человечек с большими залысинами, волежными манерами и настороженными глазами. Судя по запаху изо рта, недавно он пил коньяк. "Я от Петра Ивановича», – внутренним голосом сообщает волк. На нем очки в массивной оправе, дешевый костюм, застиранная белая рубашка и одолженный у Клима галстук, который то и дело на ров в трубочку. Но Владимир Семёнович радужно улыбается. Имя замначальника городского отреста ресторанов производит на администратора такой же эффект, как на швейцара его собственное. У Черяу его друзья никогда не бывали в ресторанах, но теперь идет перестройка. Все меньше заданий по диссидентам, главные линии контршпионаж, экономические преступления и коррупция. По телевидению периодически говорят о разоблачениях колоссального взяточничества в Средней Азии, причем на самом высоком уровне. В комитете ходят слухи, что скоро среднеазиатских баев ждет колоссальная чистка. Да и в Москве активизировалась разработка всевозможных дельцов и расхитителей. Не прошло и пяти минут, как волк уже сидит в прокуренном вытянутом зале, именно там, где ему надо, через столик от недавно расположившейся веселой компании. Это людчики. Во главе стала главарь. Лазаренко дал ему прозвище Барин. Наружники умеют мгновенно ухватить главное в объекте наблюдения и отобразить его в кличке. Действительно Барин. Холеный, важный, уверенный в себе. Он специализируется на алмазах. Через него идут камни с якутских приисков. Вокруг чилить, лосколицы с узкими глазами блин, тощий гвоздь и три девицы, которые за малой значимостью собственных прозвищ не удостоились. Пожалуйста, меню. Поджарый официант кладет перед волком тяжелую кожаную папку. А барину с компанией уже начинают приносить заказ. Квадратные тарелочки с отсыви, рубль 70 порция. Крохотные стеклянные бочонки с красной и черной икрой 3.40 и 5.60. Бутылку марачного коньяка Варцихи 18. Две бутылки Кинзмарвали по 3.40. Гурийскую капусту, маслины, сологувни, зелень с Волк перестал считать. После закуса, конечно, последует мясное ассорти на раскаленном стальном блюде шашлык, люля-кебаб, печень, почки, сердце. Всего сегодняшний ужин обойдется бы рублей в 100-150. Волк мог тратить 3 рубля в час, Причем бухгалтерша Гордо сообщила, что это в полтора раза превышает норму оперативных расходов милицейской нарушке. Дескать, ешь, и ни в чем себе не отказывай. Он заказал салат из огурцов, бараний шашлык, 100 граммов водки и мороженое. Всего на 580. Это двухчасовая норма, но похоже, объекты расположились надолго. Если же они вдруг станут и уйдут, все равно придется приписать время до двух часов. Это обычная практика, не платить же из своего кармана. Всё. Официант, хотя и был разочарован такой скромностью, но вида не показал. Наживаться на гостях администратора себе дороже. Барин произнес тост, все чокнулись. Волк сделал снимок. Японская микрокамера пряталась под пиджаком, объектив в виде пуговицы сквозь прорезь выглядывал наружу. Манипулятор находился в левом рукаве, незаметно шевеля пальцами можно было управлять и фотоаппаратом, и остронаправленным микрофоном в виде галстучной заколки, и крошечным магнитофоном и передающему устройством. Он включил микрофон, и в левой дужке очков послышался хриплый голос гвоздя. Тот рассказывал о своих любовных победах, за пределами его собственного столика это никого не интересовало, хотя трансляция могла развлечь скучающих в машине машинах и клима. Волк медленно наворачивал на вилочку веточку петрушки. Он был голоден и мог в одно мгновение проглотить весь заказ. Но для него салатница с мелко нарезанными огурцами и четыре кусочка быстро остывающей баранины не ужин, а маскировка. Еще майор Шаров учил: разведчик без маскировки все равно что голый на городском пляже. Каждый видит, скалится и тычет пальцем ножом или пулей. Поэтому он очень медленно жевал огурцы, пригубливал водку и только нюхал остро пахнущий шашлык. К столику объектов подошли двое новых фигурантов. Щикастый мужчина лет 30 с круглым лицом, тяжелой нижней челюстью и опущенными уголками большого рта. Волк сразу дал ему кличку Мопс. И молодой кавказец с висящими вдоль бочкообразного туловища длинными мощными руками. Для него подходило прозвище Горило. Барин коротко махнул рукой и девицы мгновенно исчезли. Мопс и Горило сели на освободившееся места. Официант принес чистые приборы. Надо было снимать, но мешала толстая женщина за соседним столиком. Пришлось подойти и прикурить к ее кавалеру. С нового ракурса удалось поймать в кадр всю компанию. "Я с товаром", сказал и Волк мгновенно включил запись. "Деньги при тебе?" барин покачал головой. "Все камни надо проверять. У нас их никто не знает. Подожди. Я же тебе образец давал. Для чего? Образец я показал Сергеечу, большому папе показал. Не сговариваясь говорят, странный камешек, вроде настоящий, но непонятно откуда он взялся. Специалистам-то все месторождения рождения известны. Может это какой-то хрусталь или другая лабуда. Короче, надо анализ делать. Без анализа брать не буду. Я ж тебе говорил, серьезный человек из Африки привез, все чисто. Какая тебе разница, с какого прииска? Завтра еще привезут, постепенно все привыкнут, и вопроса не станет». А где это твой человек? Барин прищурился. Чем больше кипятился самообс тем подозрительней он смотрел на партнера. Здесь, в машине сидит. Привести? Хм. Конечно, приведи. Пусть он нам сам все расскажет. В случае чего будем знать, с кого спрашивать? Мопс кивнул Гариле, тот вышел и через несколько минут вернулся с высоким, широкоплечим, короткостриженым спортивного вида парнем. Серж. Волк похолодел. Он несколько раз пытался отыскать Серегина, но безуспешно. В высоком сером доме на улице Гарибальди, обитой рекой железную дверь открыла дородная женщина в лоснящимся японском халате потускневшими золотыми драконами. Высокомерное выражение обрюзгшевало лица, на котором еще проступали следы ушедшей красоты, остатки властных манер и сохранившиеся амбиции. Николай, а вы собственно кто такой? Ах, сослуживец. Ну зайдите. Так ведь он остался в армии. на сверхсрочную, или как это мово там называется, приезжал Пожил с месяц и опять уехал. Нас ведь разорили, видите? Шаром покати. Она вело рукой вокруг. В просторной гостиной стоял кожаный диван, два кресла, дубовый сервант, огромная напольная ваза из китайского фарфора. Но многочисленные прямоугольники на стенах подтверждали, что в той прошлой жизни обстановка была значительно богаче. Мне ничего не оставили, даже с к существованию. Говорят, идите работать. Смешно. А ведь надо платить домработнице и потом Продукт из базара, косметичка, маникюр. Не говорю уже про портниху. Я обносилась, на улицу стыдно выйти. И потом нет здоровья, давление так и скачет. Вот и сижу дома сиднем. А кто поможет даве? Когда был Павел Сергеевич, вокруг крутилось много всяких. Чего желает Екатерина Дмитриевна? Чем могу служить, Катерина Дмитриевна? Отбоя не было. Только где же они все сейчас? Волк виновато переступил с ноги на ногу, отнеся упрёки на свой счет. Но что он мог сделать для женщины, пережившей свои лучшие времена? Извините за беспокойство, я пойду. Николай ничего не говорил про вас. Но я вижу по лицу, что вы человек порядочный, и вам можно доверять. Вы не сходите заплатить за телефон? Это рядом, два квартала. Сегодня последний день, его могут отключить. Конечно, пожалуйста. Возьмите квитанцию. Только у меня сейчас нет денег. В результате Волк заплатил последние 10 рублей за многочисленные междугородние переговоры, оставшись на мели до следующей стипендии. Такою оказалась цена безуспешных поисков армейского друга. И вот теперь Серж сидел за столиком объекта наблюдения и сам автоматически становился таким объектом. Интуитивно Волк сразу сделал две вещи. Первую он мог объяснить, вторую нет. Человека узнают по глазам, бровям, рту и подбородку. В массивных спецочках верхняя часть лица волка была неузнаваемой, нижнюю Он вначале прикрыл рюмкой, потом платком, потом ладонью, потом снова рюмкой. Цель этого была ясна и понятна: любой на его месте постарался бы замаскироваться. Кроме того, он выключил магнитофон и трансляцию в машину, без четкой или даже сколь-нибудь осознанной цели. Что скажешь, голубь, то ли приветливо, то ли издевательски спросил барин. А где здесь голуби? Огрызнулся Серж. Он был свободно в черном свитере тонкой вязки, в струмких серых брюках и новых полусапожках на толстой подошве. Разве что в тарелке, только они уже ничего не скажут. Шутник, улыбнувшись, барин подмигнул Глену с гвоздем, будто предлагая им повеселиться. Кто страс сработал?» Этим голубок не шутят, или хочешь в яму лечь? улыбка исчезла а тон барина стал таким зловещим что от него действительно повило сырой землей. и блин с гвоздем мгновенно преобразились теперь по хищным рожам стало ясно что сопровождать хозяина по ресторанам и веселить девочек разными байками вовсе не основное их занятие слушай дядя ты меня не пугай я пуганый если бы тебя так пуганули ты бы сразу обосрался Серж резко наклонился к Барину и впился взглядом в глаза валютчика. Волк хорошо представил, что это за взгляд. Блин угрожающе шевельнулся, Серж сразу схватил его за предплечье так, что тот сморщился от боли. Тихо сидеть. Я вас всех троих в микс сделаю, если что, прям здесь. Ясно? Добрось, да что ты сразу в бутылку лезешь, примирительно заговорил увядший на глазах Барин. Никто тебя не пугает. Бабки просто очень большие на кону. Тогда ладно, Серж отпустил руку Блина. Тот все еще морщась принялся растирать предплечье. Теперь по делу. Камни я взял в Африке, в таком месте, где стразы и всякую туфту держать не будут. Африка большая, и я не спец. Смотрите, проверяйте. Не обращая внимания на реплику барина, продолжил Серж. Но одно я скажу точно, под ответ. Никто тут подглянку не заряжал. Все». Он встал и направился к выходу. Здоровый, однако, чуть кость не сломал, сдержанно пожаловался Блин. Где ты его взял? Ошеломленно спросил барин. Я же сказал, человек серьезный». мопс не скрывал удовлетворенья. Это сын бобра. Бобра? Черт! Что ж ты сразу не упредил? Папаня у него был деловой. Схватит не вырвешься. Да и про сынка я слышал. Он свое время многое в Москве прокурелисел. Что ты решил? Волк включил магнитофон и трансляцию. Дело шло к развязке, и он принялся поспешно запихивать в рот остывший шашлык. Ладно. После паузы кивнул Барин. Образится давно анализ. Если все нормально, возьму партию. Это другой разговор, облегченно вздохнул Мопс. По рукам они крепко обнялись и троекратно рассыловались. Барин проводил партнера дружеской улыбкой и с этой же улыбкой сказал. Гаврилов конец оборзел. Хочет держать всю Москву. Вначале обрушить цены темными камушками, потом мы ему мешать начнем. Он ведь неспроста этого зверюгу прикормил. Тот поопаснее орчило. Брось, хозяин, что толку с любого зверюги, Скриил губы гвоздь. Это одни понты. Если шило под лопатку вогнать, вся его опасность и закончится. Так, Санек? Ну, хмуро кивнул, блин. Первый раз, что ли? В общем, так. Родбарин ожался в тонкую безгубление. С ними надо кончать. Товару взять, расплатиться при свидетелях, а потом этого сына бобров в первую очередь. Без него и бабки назад забрать будет проще, ис говорил решать. Ясно. Ясно, хозяин. С готовностью отозвался гость. Блин ещё раскивнул. Тогда иди ищи наших девок, как бы их всякие шустряки не склеили. Волк положил под пепельницу 6 рублей и направился к выходу. Он успел одеться и выйти на улицу раньше мопса, тот надолго застрял в туалете. Ветер стих. Легкий морозец и заходив от возбуждения лицо медленно падал пушистый снежок. Зимняя сказка. Серж стоял у входа, облокотившись на дверцу «Черной Волги с желтыми противотуманными фарами. На сморкающегося очкарика незаметно скользнувшего взглядом по номеру машины, он не обратил ни малейшего внимания. Шумно переговариваясь на крыльцо вывалился моб со своим телохранителем. "Ай, молодец, Цыража", засмеялся Галила, «На, на них страх. Серж сел за руль, хлопнули дверцы. Оставляя рубчатые следы на свежем снегу, Волга развернулась и поехала в сторону центра. Волк медленно двинулся к своей машине. Эмоции кипели в груди и рвались наружу. Лазаренко, наблюдавший за ним через приспущенное стекло, нетерпеливо вышел наружу. Что со связью? Мы ничего не слышали. Не знаю, с трудом соблюдая спокойствие, пожал плечами волк. Фонила, потом сигнал пропал. Может, клеммы окислились или батарейки сели? Не вовремя, как раз на важном контакте. Это ведь новый канал по доставке алмазов. Ты хоть сфотографировал того, кто подходил? Взгляд капитана был, если не недоверчивым, то не таким, как обычно. Не успел, но подошел не тот, кого ждали, а телохранитель Мокса. Обычный телохранитель, буквально на две минуты. Что это там? В тени под памятником Юрию Долгорукому шумила пьяная компания. Оставьте меня, я никуда не поеду, перекрыл нетрезвый гомон испуганный женский голос. Пустите меня! Девушка в короткой каракулевой шубе вырвалась из рук высокого парня в расстегнутом полушубке и побежала в их сторону. Товарищи, помогите, они ко мне пристали и в машину тащат. Подвыпивший парень неуверенно подошел следом. Не слушайте ее, мужики. Это наша баба. Мы её весь вечер паили и кормили, а теперь она динамо прокрутить хочет. Точно, подтвердил его приятель в пушистой шапке из волчьего меха. Он казался почти трезвым. У памятника стояла машина с открытыми дверцами, и еще двое внимательно наблюдали за развитием событий. Паили, кормили. Что хотела, то и покупали: шампанское, коньяк, Оказалось, высокий гримасничает, но на самом деле с помощью привычной блатной мимики пытался говорить более убедительно. Вы поймите, мужики, нам денег не жалко, но нам просто обидно. Вам бы тоже было бы обидно, правильно? Тут же дело на принцип пошло. Да что они говорят? Я их вообще не знаю. Я из автобуса вышла, к подруге иду. Шалава бессовестная. Весь вечер же коньяк пила. Приятель Высокого подошел ближе. Бригада наружного наблюдения не имеет права вмешиваться в любые конфликты. Сейчас им следовало съесть машину и, изменив место стоянки, продолжить наблюдение объекта и неприятный разговор младшего наблюдателя со старшим группы. Волк наклонился к девушке. А ну-ка, вдохни. Вот. Да я не грамма. Как же получается, вы ее коньяком поили, поили, а от неё не пахнет? А ты что, автоинспектор? Еще двое любителей ночных приключений приблизились, но вплотную не подходили, маяча метрах четырех. Тебе сказали? Поили? Значит, поили? Они явно перли на рожон, и тактика их была понятна. Если Волк Лазаренко двинутся навстречу, то окажется спиной к длинному его приятелю Волчьей шапки, тогда можно максимально использовать численный перевес и лупить со всех сторон но опера руководствовались своей тактикой. Раз. Колак волка врезался в челюсть стоящего рядом и не ожидающего такого оборота Длинного. Тот переломился в пояснице, будто собирался сделать сальто назад, сбрыкнул ногами, ударился спиной за снежный асфальт и остался лежать крестом, раскинув безвольные руки. Два. Согнутой ковшиком ладонью Лазаренко хлопнул второго по уху. Так что вовсе шапка улетела в сугроб, а ее хозяин отскочил в сторону и завертелся на месте, сам воя как подстреленный волк. Капитан рассказывал, что от правильно выполненного удара лопается барабанная перепонка. Похоже, сейчас все получилось как надо. Двое оставшихся бросились на волка. Он стоял ближе. Тяжелый удар прошел в корпус, под черной одеждой что-то звякнуло. Ах, суки, аппаратура Правый он поймал за запястье бьющую руку, а левая двумя ударами превратила скаленное лицо в кровавую маску. Потом перехватил захваченную руку на наизлом и осмотрел вражеский кулак. На пальцах белел костет. Раз так? Ладно. Негромко хрустнул локтевой сустав, раздался вопль. Он бросил обмякшее тело на землю, но давнишние воспоминания заставило довершить расправу всей тяжестью тела наступить на пальцы вооруженной руки. Четвёртый искатель приключений пустился на утёк. Клим выскочил из машины и бросился было за ним, но крик капитана вернул его в кабину. Девушка тоже исчезла, что упрощало дело. Быстро по местам, скомандовал Лазаренко. Наломали мы с тобой дров, как бы боком не вышло. Ну да черт с ними. А махаешься ты хорошо. Они имитировали отъезд и вернулись с другой стороны, как раз вовремя, чтобы взять под наблюдение с компанией.